Глава сорок третья. Через некоторое время откуда-то из-за пределов этого адского домишки донес с собой церковных часов. Я насчитал шесть ударов. Погода менялась. Хлынул проливной дождь, и от порыва ветра задребезжали окна и двери. Конноли и его мать сидели за столом друг напротив друга. Сэм, чей талант вязать морские узлы, поражал воображение, Примотал их ноги к ножкам стула, воспользовавшись ремнем и шейным платком Коннелли. А свой стул слуга придвинул к стене и теперь сидел, глядя на наших пленников. Пистолет лежал у него под рукой на сундуке, а на коленях сверкал клинок сабли. Старуха бормотала себе под нос молитвы и проклятия, переходя от одного к другому и обратно. Толстяк держался за плечо и стонал когда мы усаживали его за стол ирландец ненадолго потерял сознание, а когда очнулся его вырвало от боли белое как у покойника лицо блестело от пота я даже едва не пожалел бедолагу страдание коналя доставляло не только рука но и вид сидевший напротив матери привязанной к стулу точно к казак к забору Даже несмотря на свои мучения, он не забыл спросить, как она себя чувствует, и не причинили ли мы ей вреда. «Конноли», — произнес я, — «у тебя большие неприятности». Его глаза блеснули гневом, однако ирландец сдержался. «Жальтесь, сэр! Отпустите мою мать!» Пусть она сходит за лекарем, чтобы перевязал мне руку. И дайте мне что-нибудь от боли. Пока еще рано. — Ах ты, английский дьявол! — завопила старуха, барабаня кулаками по столу. — Чтоб ты в преисподней на углях плясал! — Тихо, женщина! — прорычал Сэм. Я повысил голос, чтобы перекричать весь этот гвалт, и для убедительности стукнул тростью о пол. «Конноли!» «В прошлый раз мы с тобой разговаривали в Скотланд-Ярде. Если хочешь заглушить боль, придется тебе отвечать более правдиво, чем тогда. А коли будешь отмалчиваться, мы тебе второе плечо сломаем и посмотрим, как ты запоешь». Голова Конноли поникла. Открыв шкаф, я достал оловянную кружку, вынул пробку из глиняной фляги, понюхал в содержимое и узнал то самое крепкое спиртное, с помощью которого спасаются от сырости в Нидерландах. «Выкладывай все как есть и останешься на свободе», — пообещал я. «В противном же случае». Выдержав паузу, я взглянул на старуху. «Твоя мать увидит сына на виселице». Я наполнил кружку до половины. «Где Ван Рибик? Или Вульф? Или как вы там его называете?» «Не знаю». Коннолли устремил на меня взгляд исполненной мольбы. «Клянусь. Когда ты в последний раз его видел?» «На прошлой неделе, сэр. Здесь. С тех пор он как в воду канул». Я подошел к нему с кружкой. Ирландец схватил ее и стал жадно пить. Он закашлялся и поперхнулся, но большая часть спиртного все-таки попала в горло. Взглянув на мать, Коннелли в полголоса произнес что-то на их наречии. Старуха начала была отвечать, но я перебил ее. «Говорить только по-английски. Это обоих касается». Держась здоровой рукой за пострадавшую, Коннелли издал низкий стон. Я спрашивал, когда он ушел. Мама говорит, в субботу. Неделю тот прожил, — прибавила старуха. Или, может, дней десять. Не знаю, куда он подался, и я не знаю. Подхватил Конноле. Вот вам крест. Но в последний раз... Ирландец замолчал, схватил кружку и выпил ее содержимое до дна. «Ради бога, сэр, дайте еще!» Я отодвинул от него пустую кружку, стараясь не подходить близко, чтобы не мешать саму целиться Даже раненые и стреноженные конули опасный противник, и недооценивать его не следует. Наполнив кружку примерно на дюйм, я поставил ее на стол так, чтобы ирландец не мог до нее дотянуться. «Ты что-то говорил о последнем разе?» Напомнил я. Примерно месяц назад он в другом месте прятался, потому что ордер на его арест выдали. Но он у нас переночевал. «В чего одну ночь?» Выразительно кивая, подтвердила госпожа Коннелли. Собирался отсиживаться здесь, но потом отчего-то передумал. С утра куда-то ушел, а когда вернулся, заявил, что поедет в Кент спрашивал про дороги до Кентербери и просил взять для него на прокат хорошую лошадь. «Я вас умоляю, господин марву дайте мне кружку!» Все сошлось. Отдельные фрагменты головоломки сложились в единую картину. От Кентербери до Дувра всего несколько миль. В пятницу вечером, убив Стивена, Ван Рибик покинул Остенфраерс и отправился прямиком сюда. В субботу утром голландец подкараулил Джей Нэш в Ковенгарден и уговорил служанку показать ему расписание маршрута Кэтрин. Затем Ван Рябек вернулся сюда и тут же стал готовиться к поездке в Кент. Он явно намеревался пуститься за Кэт вдогонку. — Смилуйтесь, господин хороший! — взмолилась старуха. — Дайте сыну выпить, он ведь ответил! Я подтолкнул кружку к ирландцу и застыл на месте, наблюдая, как он пьет. Показываться на людях Ван Рябику опасно, и все же он решил ехать за Кэт. Но зачем? Неужели его буяла такая страсть? Нет, Ван Рябик не из тех, у кого похоть заглушает голос рассудка, особенно когда на карту поставлена жизнь. «А господину Фэншоу известно, зачем Ван Рибик поехал в Кент?» «Фэншоу ничего не знает», — явно перебарывая себя, ответил Конноль. «Он всего лишь болтоливый дурак. Ван Рибик говорит, его легко облапошить, но больше пользы от старика не на грош». «Ван Рибик случайно не упоминал какую-нибудь женщину?» — спросил я, дотянувшись до кружки кончиками пальцев. Говорил, что встретил кого-то, и это знакомство может ему пригодиться. Понятия не имею, о ком речь, сэр. Ван Рибик мне лишнего не рассказывал. Его секретов я не знаю. Я и видел-то его только здесь, в синем кусте. Когда Ван Рибик впервые тут появился? Где? В нашем доме или в Лондоне? И там, и там. В Лондон он прибыл в январе. «Старик Фаншоу привел его ко мне в огорный дом и сказал, что его другу нужно где-то остановиться». Ирландец говорил отрывисто, с трудом. «Как бы Конноли снова не лишился чувств, невольно подумал я. Я выделил ему комнату, а через пару недель Ван ребик попросил найти для него еще одно жилье». «Вам наверняка эта просьба показалась странной», — заметил я. Коннолли хотел было пожать плечами, но от одной лишь попытки взвыл от боли. Когда к нему снова вернулся дар речи, ирландец ответил. «Если у джентльмена есть чем заплатить, то все остальное не моего ума дело». «Предыдущий жилет съехал в конце января». — сообщила старуха, внезапно обретя дар красноречия. «И сынок привел мне нового. Он у меня очень хороший мальчик». «И где Ван Рябик теперь?» — спросил я. «Может, в Нидерланды вернулся?» Она бросила на меня хитрый взгляд. «Уж дозвольте сходить за лекарем, господин. Надо же сыну руку перебязать». — Я знаю одного надежного человека, который лишнего болтать не станет. — Нет, — отрезал я. — Еще, — простонал Коннелли. Я взял кружку, но снова наполнять ее не стал. Не хватало только, чтобы мой собеседник напился, тогда внятных ответов от него не дождешься. Однако нельзя допустить и того, чтобы боль стала непереносимой, и он опять потерял сознание. «Кто убил Джонсона?» Ирландец облизнул пересохшие губы. Он не сводил глаз с бутылки. «Может быть... Может быть, это вышло случайно?» Я тоненькой струйкой налил в кружку чуть-чуть спиртного и поднял голову. «Случайно?» Джонсон, наверное, помер от страха, когда ему вопросы задавали. К примеру, увидел что-нибудь такое, что его перепугало. Не забывайте, сэр, здоровье у него и без того было слабое. Я вспомнил бордовый платок. И где же это могло произойти? Даже не знаю, сэр. Я подтолкнул кружку на дюйм к нему. А я даже не знаю, дотянешься ты до кружки или нет. Коннолес глотнул, страдальчески поморщился и на пару секунд опустил веки. «Господин Фэншоу держит на Слоттер-стрит льва, слыхали?» Я промолчал. «Только представьте, смотрит человек на эту зверюгу, и вдруг ему приходит в голову. Просто так, ни с того ни с сего. А ну, как эта тварь захочет им отужинать!» «От подобных мыслей испугаться не мудрено». «Перепугаться до смерти?» — уточнил я. «Да, сэр. Именно так». «Но потом вам с Ван Рибиком, конечно, пришлось избавляться от тела». Конноли кивнула. Отболен кусал нижнюю губу. «И вы отвезли его в Остинфраерс?» Ирландец снова кивнула. Я подтолкнул к нему кружку, и раненый принялся жадно пить. «А теперь расскажи про Эббота», — велел я. Но было поздно. Ирландец поставил кружку на стол так неаккуратно, что она опрокинулась. Однако он и без того уже почти осушил ее до дна. Секунду Коннелли глядел на меня остекленевшими глазами, а потом его голова с громким стуком... Ударилась о столешницу.